Глава сорок шестая. Трудный разговор. Амали. «Собственно, у меня только один вопрос. Это правда, что Сетар сделал тебя Игнии обманом?» – строго спросил отец Сета, сканируя меня цепким взглядом. «Вот и что ему ответить?» Сет немного схитрил, но я не в обиде и не хочу его терять. «Всех их», – осторожно сказала я. «Значит, все-таки правда». Сжав губы в тонкую линию, сказал Сезар. Выглядел он в этот момент как Сет, когда надумывал какую-то глупость. Поэтому я поспешила добавить. Сетар мне очень понравился. Да, я до конца не понимала того, что проводился какой-то ритуал. Но он честно задал мне все вопросы и произнес полагающиеся фразы. Чем больше я говорила, тем более злым и недовольным выглядел мужчина. «Значит, заслужил». — глухо произнес Сезар, вызывая у меня желание побиться головой о стену. — Да чего же упрямый? Теперь я знаю, в кого пошел Сет. — Не надо судить обо всем так категорично. Мы во всем разобрались, и я люблю вашего сына, — горячо заверила его я. — Это не отменяет того факта, что он пошел на обман, — поддакнул зеленоглазый Корен. Мне в какой-то мере даже льстит, что принципиальный Сет немного отступил от правил «Чтобы стать моим мужем, попыталась я зайти с другой стороны». «То, что вы называете немного отступил, юная леди, на пиросе считается преступлением, и наказание за него предусмотрено одно – смерть», – категорично сказал Сезар, заставляя меня побледнеть. «Именно поэтому мне нужна ваша помощь. Помогите вызволить сета и парней из этой передряги. Вы же понимаете, что кто-то просто умело использует ситуацию». «Чтобы избавиться от вашего сына и навязать мне других мужей», — попросила я, но, судя по выражению их лиц, мои доводы никто не собирался принимать в расчет. «Сетар виноват. Пусть несет ответственность за свои действия», — ответил этот. «Вот же великовозрастная копия самого Сета!» «Что вы этим хотите сказать?» — вкрадчивым голосом поинтересовалась я, стараясь скрыть свой гнев. Пусть признает противозаконность своих поступков. Его казнят, а Рейлина и Таркаса я помогу тебе спасти, раз ты так хочешь. Белее от собственных слов тихо сказал Сезар, заставляя меня взорваться. До этого бреда он додумался и без вас. Вы... Такой же упрямый, невозможный, гордый баран, как и ваш сын. И вы спасете, Сетара. Это и не вопрос какой-то глупой чести. Знаете почему? Нет чести в том, чтобы отказаться от своего ребенка в трудный момент. Как вы можете спокойно спать, зная, что из-за вашего бездействия погибнут четверо, не чужих вампиров?» Посмело повысить голос я, наблюдая, как до синевы бледнеет отец Сета и вытягиваются от изумления лица у оставшихся двоих из его круга. «Почему четверо?» – спросил молчавший до этого Дарс. «Потому что, если вы не поможете, то будете хоронить всю нашу семью, и меня в том числе». «Да, ваш сын немного схитрил, но он лишь боролся за свое счастье. У это был всего один шанс получить меня, и, несмотря ни на что, я рада, что он им воспользовался. Кому было бы дело до того, как именно мы полюбили друг друга, если бы не это дурацкое наследство?» Вы гораздо старше, умнее и опытнее меня. Скажите, те, кто раздул это идиотское дело, собираются добиться моего согласия на брак честным способом? Быть может, они будут добиваться меня, потому что влюбятся с первого взгляда? Им просто нужны эти деньги. Я отдам все вам. Хотите, я оформлю вас управляющими?» С надеждой сказала я. «Деньгами может распоряжаться только наследник крови Аэра по мужской линии», сказал Корен. «Значит, я буду рожать только от цитара пока не появится наследник, объединяющий клан Раам и Айра. И только потом подарю детей Рею и Тарку», сказала я. «Я была в отчаянии и была готова на любую сделку, лишь бы спасти им жизнь». «Сет изгнан из клана Раам. Мы не можем принять его назад», с сожалением произнес Сезар. «Хорошо, не принимайте, но кровное родство никто не отменял. Примите потом нашего сына», сказала я. «У нас есть и другие наследники. Зачем нам это? Война с Советом дорого обойдется», — заявил Карен, заставляя меня ярко полыхнуть от ярости. «Зачем вам это? Затем, что если вы не поможете, я пойду на сделку с любым пиром, который пообещает уничтожить клан Раам. Я проживу ровно столько, чтобы увидеть, как вы пойдете побираться!» — крикнула я зеленоглазому. «Не лезь в это, Карен!» строго потребовал отец Сета. «Одумайтесь, Сезар! Да, вы поругались и в обиде на сына. Полагаю, что по-своему вы даже правы. Но представьте, что из-за глупого упрямства его не станет. Вы будете жить, а Сетара больше не будет. Не на кого будет обижаться, злиться и кричать. Но станете вы от этого счастливей!» Я предлагаю вам способ не допустить непоправимой ошибки. Считайте это ультиматумом, а меня глупой, самонадеянной девицей, но я вывернусь наизнанку, чтобы его спасти». Сказала я, чувствуя, как по щекам потекли предательские слезы бессилия. «Ни у кого язык не повернется назвать тебя глупой, маленькая игния. Ты и правда его любишь», — утвердительно сказал Сезар. «Он вредный, иногда самонадеянный, наглый, но он мой мужчина». Я знаю, что он бы отдал за меня не только жизнь, но и душу. Поэтому сделаю для него тоже», – призналась я. «Он уже рискнул ради тебя честью, но сделал это не зря. Ты стоишь того, наследница Аэра. Мы принимаем твои условия. Твой первый сын от Сета будет признан кланом Раам. Мы сделаем все возможное, чтобы вытащить Сетара из этой передряги», – согласился цезар «И невозможное тоже сделаете?» Решила я сразу уточнить все нюансы. «Да, лично я пойду на все», – согласился папа Сета, заставляя меня улыбнуться. «Что мне нужно сделать, чтобы по приземлении вы смогли меня забрать раньше совета?» – спросила я. «Мы сможем устроить это сами. Пока не предпринимай ничего, что может привлечь ненужное внимание. Береги себя, омоли», – сказал Сезар, отключая связь.